Глава двадцать седьмая. «Жить будешь», — закончив осмотр, вынесла она приговор и, осторожно подхватив под руку, повела к той самой серой Вольво, которую приметила несколько минут назад. «Они забрали у меня ключи», — произнёс Даниил, когда они подошли к машине. «Так это твоя тачка?» — улыбнулась Ника. «Тем лучше», — сделала она вывод. И, покопавшись заколкой несколько секунд в замке с эффектной репликой сизам откройся отворила дверцу а ты опасная личность с наигранным укором покачал головой даниил и часто ты совершаешь противоправные деяния может мне тебя арестовать вот она людская благодарность в тон ему воскликнула ника не возражаешь кивком головы показала она на руль и не дожидаясь ответа усадила хозяина машины на пассажирское сиденье не волнуйся я подкину тебя до больницы Успокоила она его. Уверенными движениями профессионального угонщика Ника соединила провода и торжествующе улыбнулась, когда мотор приветливо заурчал. «Кто ты?» — серьезно спросил Даниил, когда машина тронулась с места. «Судя по всему, твой ангел-хранитель», — отшутилась девушка. «То, что ты ангел, я уже понял», — улыбнулся он. «Но ведь даже у ангелов есть имена». «Ника». Откликнулась девушка, внимательно следя за дорогой. «Ника», — тихо и задумчиво прошептал мужчина. «А я, Даниил», — представился он. «Очень приятно», — проявила вежливость Ника. «Кажется, ты говорил, что уже наслышан обо мне?» — спросила она, прервав затянувшееся неловкое молчание. «Я следователь, и год назад меня направили в лесной домик расследовать убийство троих уголовников-рецидивистов. похитивших женщину. Я до сих пор помню слова той женщины. Меня спас ангел. У неё были белокурые волосы и красивые зелёные глаза, из которых исходило сияние. Это дело так и повисло глухарём, но портрет убийцы, нарисованной свидетельницей, до сих пор стоит у меня перед глазами. Догадываешься, кого он мне напоминает? Догадываюсь. Сдержанно ответила она. Не бойся, я никому не скажу, успокоил он её. Ты спасла мне жизнь, я твой должник. Кто знает, может, когда-нибудь тебе придётся заплатить по счетам, философски отметила девушка. Возникшая прямо перед ними, словно из ниоткуда, чёрная фигура чуть не стала причиной ДТП. "Осторожно!" вскричал Даниил, автоматически хватаясь за руль и выворачивая его в сторону. Не надо было этого делать, я бы и так его не сбила, у меня реакция хорошая, мог бы уже заметить. На хмуре сделала ему выговор Ника, когда машина остановилась, оставив за собой поднятый шлейф пыли и песка. «Прости, это я на автопилоте», — смутился следователь. Но откуда этот тип взялся, словно из воздуха? С недоумением пробормотал он. Взявшийся из воздуха тип быстро подбежал к ним и распахнул дверцу автомобиля с той стороны, где сидел следователь. Даниил по привычке тут же потянулся к тому месту, где до встречи с бандитами висела его кобура, а Ника, быстро взглянув на того, кто чуть не стал причиной аварии, облегченно выдохнула. «Ну и шуточки у тебя, Архангел!» — с укором покачала она головой. «Я тоже рад тебя видеть», — весело откликнулся тот. «Архангел — это прозвище или Слегка побледнел Даниил, в шоке уставившись на небесно-голубые глаза нового собеседника. «Меня зовут Михаил», — представился старейшина ордена, дружелюбно протягивая следователю руку. «А архангел — это призвание», — скромно добавил он. «Значит, архангел Михаил», — растерянно пробормотал следователь, пожимая протянутую ему ладонь. и, глядя на старейшину так, как смотрят на душевнобольных. «А Гавриил где?» — вежливо поинтересовался он. «В отпуске», — рассмеялся Архангел. поэтому миссию по твоему исцелению я беру на себя». «Я пыталась, не получилось», — объяснила Ника, подходя к Архангелу. «Ничего, у меня получится», — заверил ее Михаил. «Веди-ка из машины, дружок», — обратился он к Даниилу. Следователь с подозрением в округлившихся глазах перевел взгляд с невозмутимо стоящей девушки на архангела, но из машины все-таки вылез. «С психами лучше не спорить», — читалось на его лице. «Стой спокойно и не дергайся», — предупредил его старейшина. «Больно не будет», — пообещал он. Даниил думал, что всего навидался в жизни, но к тому, с чем он столкнулся сейчас, был не готов. Он решил, что у него начались галлюцинации, когда возникшее из ладони Архангела розовое свечение проникло в его тело тёплыми покалываниями, и яркой волной пронеслось по коже, сосудам и нервным окончаниям. А когда эта волна схлынула, он вдруг понял, что абсолютно здоров. От боли и побоев не осталось и следа. «Может, мне всё это кажется? Я тоже спятил?» Бывают же случаи массового психоза. А вдруг их сумасшествие заразно?» Обеспокоенно думал он, тщетно пытаясь найти логическое объяснение всем этим невероятным событиям. «Вы нашли Марию и Фёдора Матвеевича», — нарушила тишину Ника, когда процесс исцеления был завершён. «Да, всё в порядке, они дома», — успокоил её архангел. «Когда все старейшины оказались наконец-то в сборе, меня решили телепортировать на твои поиски». Остальные сейчас восстанавливают защитный экран Ордена. Ему сильно досталось после энергетического удара, сама знаешь кого. Загадочный объяснил старейшина, не желая окончательно добивать следователя рассказами об инопланетянах. «Энергетический удар? Вы с какой планеты, ребята?» глухо поинтересовался следователь. «Если ответим, нам придется тебя убить», хитро подмигнула ему девушка. «Чуть не забыл». Спохватился Михаил, засовывая руку в карман. «Кажется, это твое», — отметил он, кидая табельное оружие Даниила и ключи от машины на переднее сиденье. «Не спрашивай», — пресек он все вопросы. «А как мы будем возвращаться?» — уточнила Ника у старейшины. «По воздуху», — невозмутимо ответил он, приобняв девушку за плечи, чтобы не потерять ее во время телепортации. «Я метлу дома забыла», — хихикнула Ника. «У меня в багажнике где-то веник был». После небольшой паузы с искренним желанием помочь предложил Даниил, вызвав тем самым приступ дикого смеха не только у Ники, но и у Архангела. «Ну, нам пора», — подвел итог Архангел, когда они немного успокоились. «Будь бдителен на стражу правопорядка, дружок. Зло не дремлет, не разбрасывайся вениками». Ободряюще похлопал он следователя по спине. буду бдить Растерянно пробормотал Даниил, словно в ступоре, наблюдая, как силуэты его таинственной спасительницы, помахавшей на прощание рукой, и этого странного мужчины растворяются в воздухе.